Глава 21. Устный счет Франк Фролик нашел место для машины на Торгата между кафе и магазином, предлагавшим широкий ассортимент экзотических овощей. Он вспомнил, что ему надо купить продуктов, но справился с искушением, перешел дорогу и зашагал по тротуару в другую сторону. Между пешеходами Петлял молодой велосипедист в цветных шортах и шлеме. Фрелик протиснулся сквозь группу африканцев в дорогих кожаных куртках. Они о чем-то горячо спорили. Движение перегораживал припаркованный микроавтобус. Побитый Toyota Хейзис с большими пятнами жавчины на бортах. Задняя дверца была распахнута. Фургон микроавтобус оказался забит тушами со скотобойни. Парни арабской наружности взваливали туши на плечи и быстро заносили в один из магазинов. Фрелик решил, что перед ним ввезенная контрабандой мясо из Швеции. Несколько секунд он понаблюдал за разгрузкой. В конце концов он заставил себя отвернуться и пошел по Бернт-Анкерсгатек издательству, в котором работала Мэрета Фоссум. Он вошел с парадного входа. На первом этаже помещалась приемная. Дежурный был оплачен в форму и, судя по наручнику, логотипу на нагрудном кармане, служил в частном охранном агентстве. Он взял телефон и спросил у Фрёлика, назначена ли ему. Фрёлик решил рискнуть и ответил «да». Охранник набрал номер и передал трубку Фрёлику. Тот поднес трубку к уху и услышал два гудка. Голос у мэра Тефоссум оказался грудным, хрипловатым. «Сексуальным», — решил Фрелик. Он представился и спросил, можно ли ему подняться. Она ответила, что сейчас как раз обеденный перерыв и предложила, чтобы он занял столик в столовой. Охранник проводил его в цокольный этаж. Издательская столовая оказалась предприятием самообслуживания. На длинном прилавке лежали булочки, традиционные норвежские сэндвичи с кровяными колбасками, ливерным паштетом и заветренными ломтиками сыра, украшенными красным перцем. К кофе предлагали шоколадное печенье в пластиковой упаковке. Толстая заботливая Матрона в белом фартуке брала по пять крон за чашку черного густого кофе, похожего на отработанное масло из старого трактора. Фрелик заглянул в кувшин с молоком, стоявший у кассы. Кувшин был пуст. Он кашлянул. Толстуха, не оборачиваясь, взяла красный пакет молока с полки за кассой и поставила перед ним. Он налил достаточно молока, но чёрная жидкость в чашке даже не посерела. Здесь, наверное, было принято обедать в своей столовой. По лестнице спускались группы людей. Зал быстро заполнялся народом. Фрелик нашел незанятый столик у входа, чтобы Мерета Фоссум легче было его узнать. Сам он узнал ее сразу, как только она вошла. Она робко озиралась по сторонам, пока не заметила, что он на нее смотрит. Мерета Фоссум оказалась невысокой, не выше метра шестидесяти, хрупкой, стройной и подвижной. То, как она одета — Тоже понравилось Фрелику. Ей очень шли черная юбка и жакет в тон. Она взяла с прилавка два бутерброда в упаковке и налила себе чашку кофе. Фрелик встал и помахал ей рукой. Когда она повернулась к нему, волосы у нее разметались по плечам, как в рекламе шампуня. Улыбалась она вопросительно, почти с любопытством. Потом она села, устроилась поудобнее и лениво вытянула длиннющие ноги. Короткая юбка рискованно задралась. Длинными пальцами с кроваво-красными ногтями она вскрыла замысловатую упаковку. Фрёлик заметил, что запястье у неё довольно полное. Она поглядывала на свои бутерброды, плотоядно улыбаясь. Из-за уха выбилась прядь волос. Франк Фрёлик откровенно любовался ею он не мог отвести от нее глаз. Какое чистое и вместе с тем чувственное лицо, овальное, с миндалевидными светло-голубыми глазами, прямым носом и очень широким ртом, губы были изогнуты немножко капризно. Насколько мне известно, вы познакомились с Катриной Братеруд в гостях у Анна Бет-Ос, Запинаясь, начал Фрелик, чувствуя себя рядом с этой хрупкой женственной особой, настоящим орангутангом. Его даже пот от того, что она сидела так близко. Она вскинула на него глаза и энергично кивнула. Она как будто выпустила электрический заряд. Фрелику стало жарко. «Наверное, — решил он, — надел слишком теплый свитер». И с Уле тоже, продолжала она довольно неохотно. С Уле Эйдесоном? Да. С ней я почти не общалась, потому что она ушла раньше всех. Зато Уля просто фантастика. Фролик мысленно снизил ее рейтинг с 99 до 89 баллов. Он притворился, будто читает свои записи а сам украдкой поглядывал, как она отхлебывает кофе и машет служивцу. «Кто вас пригласил?» – спросил он, снова откашлявшись. «То есть, почему вас пригласили?» «Я работала у них какое-то время. Преподавала. В основном зимой». «Вы учитель?» «Моя специальность – литературоведение. Вот чем мне по-настоящему нравится заниматься». Она обвела столовую взглядом. «В издательство я устроилась в марте, а в Винтерхагене преподавала норвежский, английский и общество знания». Она улыбнулась. «Вы учили Катрина?» «Нет, ведь она уже устроилась на работу. Она была на последнем этапе реабилитации. Раньше я видела ее лишь мельком и издали. Не думаю, что она знала, кто я такая». Мерете замолчала. «Славная у вас столовая», произнес Фрелик, оглядываясь по сторонам и ругая себя за костное язычие. «Мне она не нравится», рассмеялась Мерете Фоссум. «Только кофе хороший». Фрелик вычел еще 10 баллов за замечание о кофе, но добавил 15 за красивые зубы и загадочную улыбку. Он ослабил галстук сделал глубокий вдох и решительно посмотрел в ее блестящие голубые глаза. Она держала в тонких пальцах кусок хлеба. Несколько секунд она провожала взглядом коллег, ушедших в другой конец зала, потом снова повернулась к Фрелику, поднесла бутерброд ко рту. Фрелик едва удержался от удивления, когда она открыла рот и запихнула туда бутерброд с кровяной колбасой, и маринованными огурцами. Она не откусила от него, а запихнула в рот весь кусок целиком. На губах выступила слюна и крошки. Она быстро облизнулась и, когда их взгляды встретились, заговорила с набитым ртом. Она сообщила свои впечатления от Аннабет Ос, от ее дома, вспомнила о том, какие они с Герхардсеном замечательные люди а потом заговорила о погоде, о дожде и о том, как ужасно, когда промокают ноги. Фрелик не сводил взгляда с ее широкого рта. Руки у него дрожали, но он не мог отвести взгляда от этой влажной красной пещеры. За правой щекой перекатывался комок. Говоря, она ловко вскрыла еще один бутерброд, сложила его пополам, как первый, и, не переставая тараторить, запихнула в рот. Что-то о зонтиках. Да, кажется, она упомянула о зонтике. Комок за щекой стал больше. Она снова шумно отхлебнула кофе. Потом все закончилось. Она смяла пластиковую упаковку и облизала пальцы. Фрелик выдохнул через нос. Он так и не понял, чему сейчас был свидетелем. Ясно одно, все, наконец, закончилось, и видеть то же самое ему совсем не хочется. «Вы рано ушли из гостей», — быстро сказал он. «Кто?» «Вы и другие». «Да, мы поехали в центр». «Кто?» «Мы с Уля». «А другие?» «Да, в машине нас было пятеро». Но двое голубых решили поехать в клуб для геев. Ни Бьорн, ни Уле туда не хотели. Нет, я считаю, что все правильно. Я имею в виду бары для геев и все такое. Все мои знакомые геи просто супер. Значит, поехали вы, Уле, Бьерн Герхардсен и еще двое мужчин. Да, Гоген и Лассе. Они живут вместе. Ну, а дальше... «Мы поехали в Смугот, то есть мы с Уле, а Герхардсен...» «Понятия не имею. Разве он не пошел в Смугат вместе с вами?» «Да, наверное, пошел, но я запомнила только Уле. Внутри было настоящее столпотворение. Я не увидела там никого из знакомых». «Значит, вы точно не знаете, вошел ли Герхардсен в клуб вместе с вами?» «Почему бы ему и не войти?» «Так», — протянул Фрелик. «Ну а что потом?» «Чуть позже мы ушли. Поехали ко мне», — она подмигнула. «Только никому не рассказывайте. Я обещала, что буду держать язык за зубами». «Вы с Эйдесоном поехали к вам?» «И он остался с вами?» «Да». Фрелик посмотрел на нее, не отводя глаз, чувствуя, как краснеет. Мэрете Фоссум ковыряла в зубах ногтем. Ей не сразу удалось подцепить то, что она искала. Она широко разинула рот и, смешно скривив губы, продолжила изыскание. «В какое время вы вышли из клуба?» Она пожала плечами, осмотрела палец. «Уже светало». Часов в четыре, наверное. Насчет времени вы уверены? Нет. Она равнодушно улыбнулась и, заметив выражение его лица, продолжала. Извините, не знаю. Знаете, который был час, когда вы попали к себе домой? Чуть позже. Мне очень жаль, но тогда я не смотрела на часы. Долго ли он у вас пробыл? Мэр Этефоссум снова принялась разглядывать кончик пальца. «До одиннадцати или двенадцати следующего дня». «Не помню». «А какая разница? Неужели это так важно?» Фрелик в полном смятении записал ее слова и вычел у нее сто очков. Потом поднял на нее глаза. «Да, очень важно», — сказал он. «Ули Эйдесон был с вами с полуночи до одиннадцати следующего дня». «Я правильно вас понял?» Мэр Этефоссум кивнула. «И за все время он не покидал вашей квартиры?» «Я бы заметила», — с мечтательной улыбкой ответила она. «А он утверждает, что вы не проводили вместе ночь». «Бедный мальчик». «Что, простите?» Мерет Фоссум рассмеялась. «Наверное, он соблюдает наш уговор. Мы решили, что сохраним все в тайне. Хотя теперь она уже все равно ничего не узнает. Она ведь умерла, бедняжка, ужас. Но думать нужно о тех, кто остался. Уля ведь тоже нелегко пришлось, когда с близким тебе человеком случается такое, да. Вот видите». «Вы с ним с тех пор поддерживаете отношения?» «Боже, правый!» — вздохнула Мерете. «Что, простите?» Она расплылась была в улыбке, но быстро опомнилась. «Хочу сказать, разве я похожа на тех, кому достаточно одной ночи?» Фролик молча смотрел на нее. «Мы с ним говорили по телефону. Один раз. Простите, если я сделала что-то неправильно, но...» «Ведь не так просто. Вы когда-нибудь, в какой угодно форме, обсуждали с Улей, что вам следует рассказать полиции о ваших действиях в ту ночь?» спросил Фролик, делая пометку в блокноте. «Нет», — ответила она. «Что вы?» «Согласитесь, это как-то странно». «Почему странно?» «Убили его подружку. Полиция ведет следствие». «О чем вы с ним вообще разговариваете, если не о том, что случилось?» Мэри Этефосум подняла на Фрёлика большие глаза. «О кино! Неужели это так плохо?» Проходя чуть позже мимо охранника, Фрёлик похлопал себя по карману, ища мобильный. Его там не оказалось. Он остановился. «Неужели оставил в столовой? Либо там, либо в машине». Он повернулся в сторону лестницы. Нет, наверное, все-таки в машине. Скорее всего, в машине. Только бы он забыл телефон в машине. Тогда ему больше не придется сюда возвращаться. Он подмигнул охраннику и вышел.